Глава девятнадцатая. Легализация. Эпиграф: Высокие цели хотя бы не выполненные дороже нам низких целей хотя бы и достигнутых. Иоганн Вольфганг Гёте. Проснулся я в хорошем настроении и с уверенностью, что поступаю правильно, решив остаться пока на станции. Перекусив, полез изучать, что есть из предложенного к продаже в сети. Аренда меня не устраивала, так как статус жителя при этом получить сложнее. Купив коммерческое помещение, я автоматом получаю статус жителя станции, и мне будут открыты многие льготы, но и появятся определенные обязательства. Для начала нужно выбрать помещение, а потом переговорить с юристом. Так, я думаю, правильнее. К сожалению, на продажу было выставлено не так и много помещений, нужной мне площади и функциональности. Для начала можно попробовать себя в роли ремонтника и открыть небольшую ремонтную мастерскую, только этого явно будет мало. Можно попробовать еще и сдавать что-то в аренду, так как помещение не должно быть совсем уж маленьким, иначе статус жителя станции мне не получить. Оставался вопрос с документами. Оставаться Пушкиным я не хотел, так как это все-таки след. Тут мне пришел входящий звонок от Громова-младшего с требованием активировать защиту соединения. «Оказывается, в интеркоме есть такая функция, и я, конечно, активировал ее». «Да, слушаю», — ответил я. «Александр, вы в порядке? С вами ничего не случилось?» — спросил он. «Все в порядке, я у себя в номере, только не в том, который мне сняли, а в соседнем. А что случилось?» — спросил я, чувствуя волнение и озабоченность в его голосе. «Оставайтесь там и никуда не выходите, и ни с кем не общайтесь». Мне ничего не оставалось делать, как дождаться его. Буквально через 15 минут в мой номер вошел взволнованный Громов. «У нас с вами серьезные проблемы. Номер, в котором вы должны были жить, взорвался. Все подстроено под несчастный случай. Но мой отец говорит, что это не случайно. Он раньше работал в содружестве, пока их с начальником не подставили, и ему не пришлось сбегать оттуда. При этом моя мать развелась с ним и осталась там». Отец, забрав меня, переехал во фронтир. Вначале было тяжело, но постепенно мы смогли устроиться, поэтому опыт у него большой. Он предполагает, что это может быть связано с политикой или высокородными, поэтому он хочет переговорить с тобой. Ему можно доверять, он не станет распространяться, что ты выжил, для него это невыгодно, сказал Громов. Пока он говорил, у меня опять разболилась голова. Значит, артефакт опять пытается влиять на окружающих. Повод поменять личность довольно веский, но вот то, что начали охотиться на меня, вызывает опасения. «Я готов обсудить это с вашим отцом», — ответил я. Через минуту в номер вошел Громов-старший. По его внешнему виду было понятно, что он очень недоволен собой. Присев на откидной стул, он, осмотрев мой номер, сказал, «Мой сын уже должен был рассказать вам о случившемся. Я уже провел свое расследование. Вас вычислили по медицинской капсуле». Я проверил. Ее вскрыли и данные были похищены. Предположительно, это сделал техник, обслуживающий ее. Его уже ищут. Я надеюсь, поймают. Ваш облик он не знает, а вот ваш ID номер в капсуле был введен. Еще мы нашли взлом сервера гостиницы. С его помощью преступник узнал ваше местонахождение. Администратор решил подзаработать и не стал менять привязку вашего ID к данному номеру. Преступник, взломав горничного дроида, установил нестабильный элемент питания и с его помощью произвел устранение владельца номера. Я в свое время расследовал подобные случаи. Так вот, данные элементы, когда взрываются, наносят в разы меньше ущерб. Его найдут, это я вам обещаю. В его комнате нашли улики о принадлежности к Ордену, который занимается устранением аристократов. Так вот... Я посоветовался с сыном и предлагаю вам сменить полностью личность, где не будет указано, что вы аристократ. Это поможет вам избежать подобных покушений, пока вы не свяжетесь с родственниками или не получите гражданство. Официально Александр Пушкин сегодня погиб от несчастного случая. Своё имущество он уже продал через юридическую контору и деньги получил, но банковский чип пострадал при взрыве. Мы выплатим вам всю положенную сумму. За корабль сразу, без торгов, по максимальной оценке так как это в наших интересах. Как вы на это смотрите? Я в принципе не против, тем более, что я в любом случае планировал сменить фамилию. Я решил повременить с поездкой в Содружество и хочу на время поселиться на этой станции. Внешность можно немного поменять, и тогда меня точно не узнают. Еще я хочу купить недвижимость на станции и заняться здесь небольшим бизнесом. Заодно осмотрюсь здесь и немного адаптируюсь, сказал я. Громовы переглянулись между собой, и старший ответил мне, «Нестандартное решение, но, возможно, в этом что-то есть. Вам нужна адаптация, да и лишних движений вам лучше не делать. Я воспользуюсь своим положением и выправлю вам новые документы. Администратор будет молчать. Я ему пригрозил студом аристократов. Оба охранника работают на меня и тоже промолчат, поэтому вы вполне можете остаться здесь. Каким бизнесом вы хотите заняться?» Вчера посмотрел все вакансии на станции и понял, что здесь в большом количестве требуется ремонт старой техники. Я в этом немного разбираюсь, поэтому хочу начать с этого. Но, так как много кредитов на этом не заработать, мне еще нужно что-то сдавать в аренду. Как я понимаю, в случае покупки помещения я получу статус жителя второй категории, так? Да, первая категория – это владельцы, вторая – собственники коммерческой недвижимости, третья – жители а четвертое все остальные. Только в сети, без специального допуска, вы нормального предложения не найдете. Вы правильно заметили, что ремонтника много не заработать, но зато вы быстрее освоитесь. Я точно знаю, что есть несколько предложений по продаже части секции рядом с причальными доками. На внешней обшивке их продают от муниципалитета. Цена там небольшая и предложение только для местных. Но я поспособствую вам. «Единственно, что придется 10% дать в качестве подарка главе муниципалитета», ответил Громов-старший. «Нужно посмотреть, что предлагают. Еще мне нужна медицинская капсула для настройки имплантатов. Мне их ставили на старом оборудовании, и они работают некорректно. Только не уверен, что они из разрешенных модификаций», ответил я. «Тогда для начала мы сделаем вам новые документы. Затем едете в медицинский центр» где легализуют ваши имплантаты и откорректируют внешность. Уже после этого с новыми документами вы отправитесь смотреть помещение для покупки. Мой сын все оформит. Процедуру он знает. За все с вас возьмем тридцать тысяч кредитов. Поверьте, это минимальная цена. Ниже я не могу, так как мне нужно поделиться, как понимаете. Владельцы станции держат этот бизнес под своим контролем. Если вы согласны, то нужно торопиться. «Мне нужно еще оформить того бедолагу, который погиб вместо вас. Если я затяну процедуру, это в будущем может вызвать вопросы», ответил он, вставая. «Хорошо, я согласен с вашим предложением. Только груз корабля, как я уже писал, я хочу распродать сам. А что будет с кораблем? Его разберут на запчасти. Так выгоднее в полтора раза. Начинка у него намного дороже, чем сам корабль», ответил Громов-старший и вышел из номера. Дальше мне пришлось одеться, и через черный ход мы с моим юристом отправились делать мне новые документы. Процедура прошла очень быстро, зато я взял себе свою настоящую фамилию. Теперь я Волков Игорь. Отчество тут могут иметь только аристократы, а эту графу в моем айди пропустили. Дольше времени я провел в медицинском центре, странной конторе, без вывески и каких-либо указателей, расположенной в одном из ангаров. Как я понял. Здесь на станции занимались легализацией людей, желающих сменить свою внешность и документы. Смена внешности прошла без проблем. Я просто вернул свою настоящую внешность, приявив снимок со своего интеркома. А вот наладка имплантатов заняла 6 часов, так как очень долго не удавалось провести их синхронизацию. Но после того, как пригласили очень старого дедка, и тот опросил меня подробно, Синхронизацию провели, настроив имплантаты, только на мой интерком. С другим они работать не будут. С его слов, это имплантаты для военных, их нельзя изъять, так как привязка происходит только на одного владельца. Очень редкая вещь, но зато никто не позарится на такие. Когда все закончилось, мы отправились обедать в соседнее кафе, где в основном сидел работающий персонал местных офисов и ангаров. Теперь я уже умел пользоваться интеркомом и спокойно выбрал для себя пару блюд. К сожалению, окончательная синхронизация произойдет в течение суток. Но я и так привык к ограниченному функционалу. Когда принесли наши заказы, Громов-младший сказал, «Для местных существует своя сеть с доступом на закрытые аукционы. Об этом сильно не распространяются. Поэтому те, кто не имеет крупной коммерческой недвижимости – Вынуждены довольствоваться ограниченным доступом к торгам и предложениям на станции. При этом стоимость заказов и объектов недвижимости может отличаться в полтора-два раза. Сейчас я тебе кину временный доступ на площадку. Можешь посмотреть. Заказать там нельзя, но ты выбери, что тебя интересует и мы съедем посмотрим. Да и тебе желательно переодеться в нормальную одежду. Если у тебя нет, то можем зайти в один из магазинов, где продают статусные костюмы с функцией скафандров. Мне пришла ссылка. И, открыв ее, я погрузился в изучение предложений на станции с расширенным доступом. Количество предложений было намного больше, чем со стандартным доступом. Тут, кстати, было и больше предложений по работе, да и цены были более интересные. Как я понял, то, что имело низкую и непривлекательную стоимость, выкладывали на общий доступ. На недвижимость, которая меня могла устроить. Цены были достаточно большие, начиная от полумиллиона кредитов и до нескольких миллионов. Но зато предложений было много, и было из чего выбирать. Почти час я отбирал предложения, которые меня могли устроить, и отсылал ссылки на них юристу. Когда я закончил свой выбор, то мы зашли в небольшой магазинчик, и я поразился выбору одежды, который он представлял. Здесь даже были костюмы для высшего общества с функцией скафандров, поэтому тут тоже пришлось задержаться. А я долго подбирал, что мне одеть. Благодаря феноменальной памяти я вспоминал, в чем ходят люди на станции и остановил свой выбор на довольно практичном костюме, обтягивающем тело, но при этом выглядящем достаточно стильно. Пару похожих костюмов я замечал у обеспеченных жителей. Мой выбор похвалил Громов и, переодевшись, мы отправились смотреть выбранную мной недвижимость. Для начала мы прошлись по коммерческим секциям, но там меня не устраивало либо расположение, либо стоимость. Затем я решил осмотреть муниципальную недвижимость, но для этого пришлось ехать в муниципалитет и брать с собой чиновника, который был не очень-то доволен, что его оторвали в конце рабочего дня, но мы пообещали угостить его выпивкой, и он сменил неудовольствие на благосклонность. Мы осмотрели порядка 30 объектов, но мне ничего не понравилось. Я чувствовал, что все, что мне предлагают, совершенно не то, что нужно. Поэтому, потратив два часа, мы зашли в кафе, и я угостил чиновника и юриста выпивкой. Усевший за дальний столик, мы заказали напитки, я решил не выделяться и заказал то же, что и мои сопровождающие. Немного выпив, мы завели разговор про жизнь на станции, и тут у меня голову сдавило обручем. Как я понял, он начал влиять на моих соседей. Через полчаса разговоров ни о чем, Чиновник, которого звали Руф, неожиданно спросил, «Игорь, а как вы относитесь к покупке помещений с проблемными арендаторами?» «Смотря что за проблемы и что за арендаторы», – ответил я. «Есть здесь недалеко целая секция, находится в оживленном месте, где в основном причаливают шахтеры на стоянку и небольшой ремонт. Там два арендатора задолжали уже внушительную сумму, Но выгнать их не позволяют некоторые условия договора аренды, заключенные еще давно. У одного из них еще проблемы с местным профсоюзом, а вторые арендаторы – наемники. Как понимаете, с ними очень трудно разговаривать. Условия аренды поменяли для всех на станции, они цепляются за старые договора и отказываются перезаключать новые. Как вы знаете, станция подала заявку на вступление в Содружество, и мы добиваемся статуса «кандидата на вступление». Эта процедура не быстрая, но для нее нужно провести существенные изменения самой станции, включая перевооружение на другие стандарты. Все это несет большие расходы. Поэтому аренда год назад была поднята, а часть недвижимости приходится продать. Раньше такого большого количества предложений, как сейчас, не было. «Я готов рассмотреть этот вариант», – сказал я и посмотрел на Громова. Тот еле заметно кивнул и показал мне пальцем знак, обозначающий в этом мире кредиты. «Еще я готов компенсировать ваше участие в этом», добавил я, и по довольному лицу чиновника понял, что поступил правильно. «Тогда не будем задерживаться и пойдем смотреть, что я хочу предложить», сказал он, и мы, вызвав такси, поехали в сектор причальных палуб. Вначале мне показали незанятые арендаторами секции. Это были три довольно внушительных ангара, и восемь небольших, которые я внимательно осмотрел. Прожив несколько месяцев на станции с безумным скином, я уже немного разбирался во внутренних коммуникациях и в системах питания, поэтому начал задавать наводящие вопросы по оборудованию, питанию и обустройству внутренних сетей. Чиновник отвечал с большим трудом и часто сверялся со своим планшетом, где у него были сведения по данной секции. При этом оба моих спутника с уважением посмотрели на меня. Как выяснилось, многие коммуникации требовали достаточно внушительного ремонта, и это был серьезный повод для торга. Когда мы осматривали все, я не поленился вскрывать узловые распределительные щиты и, осмотрев, демонстрировал те дефекты, которые меня не устраивали. Чиновник все их фиксировал и заносил специальную ведомость. Как я понял, если обосновать необходимость ремонта, то стоимость помещений можно снизить, так как по привычке я носил с собой универсальный тестер, то все это было очень просто зафиксировать. Оба реактора, которые обеспечивали автономность данной секции, требовали как минимум переборки и новой настройки, так как выдавали большое количество помех и ошибок в работе. Когда мы закончили осмотр технических помещений и скрытых коммуникаций, то чиновник показал мне цифры на экране планшета. Там была смета на 286 тысяч кредитов. Он тут же молча набил на дисплее цифру 20%, я, попросив ручку, написал 5%, И в результате недолгой, но молчаливой торговли мы сошлись на стоимости в 12%. В итоге мне придется передать чиновнику 36 тысяч кредитов, и моя экономия составит более 250 тысяч кредитов. Стоимость самой секции на старте составляла 1 миллион двести тысяч кредитов. С учетом скидки и процента семьи Громовых, покупка обойдется мне почти в миллион сто тысяч на финише. Сумма внушительная, даже по меркам станции но вложения в недвижимость я посчитал обоснованными. Ночью я полазал по формам, и многие в обсуждениях указывали, что через год может быть серьезный рост цен на недвижимость, да и сама станция постоянно развивается и увеличивается за счет обширного роста добычи в астероидных поясах, запасов которых хватит еще минимум на 100 лет. После осмотра основных помещений мы отправились знакомиться с арендаторами.